Бойня в день Святого Валентина. В 1920 году Чикаго, второй после Нью-Йорка финансовый центр Америки, приобрел международную славу города гангстеров. В нём действовали сотни банд. Наиболее известную возглавлял итальянский торговец мебелью Аль Капоне, Альфонс Капоне, который во времена сухого закона в США занимался бутлегерством, подпольной торговлей спиртным. Контролировал также и горный бизнес, и сутенёрство. В 1929 году, 14 февраля, в день святого Валентина, в гараже на улице Норт-Кларк, люди Аль Капоне расправились со своими конкурентами. Расстреляли 7 членов банды Бакса Морона, Клопа, Расследование этого нашумевшего преступления привело страну в ужас. Торговцы запрещённым алкоголем оказались сильнее полицейских. Борьба бандитов за лидерство на рынке нелегального алкоголя в Соединённых Штатах в начале 1920-х годов была жесточённой. Введённый в то время сухой закон, запрещавший изготовление, транспортировку и продажу спиртных напитков, Был крайне непопулярен среди населения. Ещё бы у американцев отняли национальный напиток виски, который стоил намного дешевле завозимого импорта. Сложилась парадоксальная ситуация. Сухой закон был введён, но виски в стране производилось, транспортировалось и продавалось, правда, нелегально. По официальным данным, население крупных городов почти на 80% было обеспечено местным виски. Гангстерские группировки, занимавшиеся поставкой запрещённого товара, баснословно обогащались. Сухой закон вместо пользы нанёс ущерб экономике страны и нравственному состоянию общества. Государственные служащие и полицейские подкупались, и преступники оставались безнаказанными. Гангстеры чувствовали себя хозяевами в своих районах Чикаго. Они открыто встречались в ресторанах, борделях, с другими бандитами устраивали разборки. Желая выкиснуть с рынка Морона, банда, которая состояла преимущественно из представителей немецко-ирландского происхождения, итальянец Алькапоне вместе с земляками-сообщниками разработал целый сценарий. Всё должно было выглядеть как обычная полицейская операция. Итальянцы предложили людям Морона состоявшим в группе Бакса по сходной цене партию контрабандного виски. Те купились на дешевизну. Встречу назначили на 14 февраля в подпольном складе гараже. Первыми на встречу прибыли люди Морона. Осмотрелись, ничего подозрительного не обнаружили. Сам Морон, зная коварство алкапоны, решил не торопиться, и это спасло ему жизнь. Неожиданно к складу подкатила полицейская машина. Из неё выскочили двое полицейских и ворвались в гараж. Наставив пистолеты, они приказали семерым членам банды Морона встать к стенке. Те повиновались стражам закона. Следом в гараже появились двое гражданских. Они вытащили из-под пальто свои пистолеты-пулемёты и открыли шквальный огонь. Стоявшие у стены попадали. Затем полицейские вывели со склада двух своих подельников с поднятыми руками. Со стороны всё выглядело как полицейское облава. Мужчины сели в угнанную ими заранее полицейскую машину и скрылись. Услышав звуки выстрелов, шум отъезжавшей машины, к гаражу стали осторожно приближаться местные жители. Никто ничего не понимал. Люди говорили, что видели полицейских, Стражи порядка обнаружили в гараже склад бандитов. Одних они расстреляли, а двоих взяли с собой. Говорили также, что в расстреле участвовали гангстеры Алькапоны. Двоих видели и опознали. Прибывший вскоре наряд настоящих полицейских во главе с сержантом Свини не попытался установить, кто были подъехавшие полицейские, кто расстрелял темир их человек. Один из расстрелянных Подававший ещё признаки жизни, член банды Бакса, мог говорить, но людей Алькапоны он не назвал. Он так и умер, не сдав ни своих, ни чужих. Появившиеся на следующий день в прессе фотографии кровавого расстрела вызвали крайне негативную реакцию в обществе. Полицию обвиняли во всех грехах. Раздавались требования довести расследование до конца, установить преступников, сурово наказать их. Однако сыщикам удалось установить только, что в бойне приняли участие гангстеры двух крупнейших группировок Морона и Алькапоны. Но ни одному из главарей предъявить обвинения не смогли. Ни Морон, ни Алькапоны в расстреле не участвовали. У каждого было железное алиби. По найденным гильзам, их было около 70 штук, установили лишь тип оружия. Люди Капоны использовали два пистолета-пулемёта фирмы Томпсона 45 калибра. В одном автомате магазин содержал 20 патронов, в другом 50. И это всё. Но Моррон не остался в долгу. За убийство своих друзей он поклялся отомстить. И вскоре двое приближённых людей Алькапоны, участников расстрела, были найдены мёртвыми. Полиция снова занялась расследованием и снова никаких результатов. Досуда это преступление так и не дошло. Тридцатилетний из здоровяк со шрамами на левой щеке, Аль Капоно, старший сын супружеской пары иммигрантов из Неаполя, бывший вышибала в ресторане, мог праздновать победу. Хотя Моррисон остался в живых, но он уже не хозяйничал в Чикаго. Все лавры и деньги достались итальянцу, его семье, которая в то время насчитывала около 1000 бойцов. После бойни в день святого Валентина парни не сидели без дела. Они обложили данью новые рестораны, кафе, подпольные бордели. Это был настоящий рэкет. Это слово ввёл в оборот сам Алькапоне. Его парни за одну неделю обхода точек приносили ему около 300.000 долларов. Но как легализовать эту сумму? Алькапоне поступил очень мудро. Он создал в Чикаго из-за его пределами сеть прачечных. Цена стирки белья была очень невысокой, и жители пошли стирать. Налоговая служба не могла точно установить количество клиентов. Поэтому Аль Капоне в графу доходы указывал необходимую сумму. Так появилось выражение отмывать деньги. С того времени в США принято стирать не дома в стиральной машине, а в прачечной, что дёшево и удобно. И всё же судебные органы добрались до главного мафиози Чикаго. В июле 1931 года его арестовали такие за неуплату налогов. На процессе было сказано, что в период мафиозного правления Алькапоны, с 1924 по 1929 год, в одном Чикаго было застрелено свыше 500 бандитов. В разборках между собой Бандиты использовали пистолеты, военные пулемёты, ручные гранаты и другие взрывные устройства. Жители города чуть не оказались в осадном положении. Суд приговорил Алькапона к 11 годам тюремного заключения. Его последним местопребыванием стала знаменитая тюрьма Алькатрас на каменистом острове недалеко от Сан-Франциско. После 7 лет пребывания в её застенках Бывший грозный итальянский мафиози стал больным, разбитым человеком. Он скончался 24 января 1947 года от остановки сердца.